Глава 3. Из книги Андрея Тихонова На Калужский Большак. 21 декабря 1941 года. Деревня Пожарки. «Командиры взводов построить личный состав, раздалось откуда-то из глубины деревни, там, где стоял штаб. Первый взвод, становись, крикнул лейтенант Старцев, вставая от костра и оправляя шинель. Второй взвод, становись. — подхватил командиру дальнего костра. — Третий взвод! — прокричали издалека. Бойцы поднимались, отряхивали снег с коленей, оправляли ремни, затягивали вещмешки. Они построились рядом. Селиванов, Пантелеев, Игнатюк, Максимов и остальные. Сержант Громов осмотрел их, тревожно огляделся, тоже встал. Из темноты к ним выходили две фигуры, обе невысокие в серых шинелях, Лейтенант Старцев еще раз оправился, набрал воздуха, выкатил грудь колесом, рявкнул. «Смирно! Равнение на направо!» Все три роты, весь стрелковый батальон 837-го полка строился на окраине деревни. С другого края пожарок уже стягивались на построение бойцы второго батальона. Было ощущение чего-то важного. «Наступать будем!» — перешептывались бойцы. «Вон, всех строят! В ночи да по морозу!» Немец будет драпать, только яйца звенели. Смотри сам себе личный предмет, не отморозь. Уж это обижайте, братцы. Шли в темноте, полями по кромке леса, обходя большие дороги, проваливаясь по колено в сугробы. Шли тяжело и медленно, все время останавливаясь, чтобы обождать остальных и не растягиваться слишком. Но настроение у бойцов было приподнято Казалось, что бой будет легким, И всех к этому вело, несмотря на всю серьезность дела. После построения стало ясно, что дело и впрямь серьезное. Полку поставлена боевая задача, этой ночью занять недельное. 830-й полк еще не подошел, было решено атаковать главными силами дивизии, бойцами 837-го и 843-го полков. Комдив Груданов поставил задачу действовать решительно и без промедления. скрытно выдвинуться к селу, обойдя стороной деревни Алёшково, Григорьевское и Кожухово. Затем 837-й полк должен обойти недельное слева, а 843-й полк развернётся для атаки с южного направления. Войти в недельное, пока гитлеровцы располагаются на ночлег, создать панику и уничтожить врага. Ударную группу усилили лыжниками с автоматами. Глядя, как лихо они скользят по снегу, Селиванов пожалел, что он не с ними, Да и каждый, наверное, жалел. Ноги в валенках быстро уставали месить сугробы, немели, промокали. Но силы надо было беречь. Силы им сегодня понадобятся. — Скорее бы уж к деревне выйти, — вздохнул Пантелеев. — Что ж поделаешь, такое наше дело, пехоты. Мы ногами воюем, — попытался подбодрить его Игнатюк. — Слышь, Селиванов, а ты в своих тетрадках про нас напишешь, как мы тут по этому снегу пехом мучились? «Напишу», — улыбнулся Селиванов. «А напиши, что Игнатюк себе бубенцы отморозил», — сказал Пантелеев, кихикнув. «Иди ты!» — прикрикнул Игнатюк. «Не устали б ноги, пенделя отвесил». «Потише, бойцы!» — послышался сзади голос сержанта Громова. «Немцам будем сейчас пенделей давать. Вон там уже огоньки появились». Действительно, вдалеке за темным силуэтом леса еле заметно мерцали огоньки. «Минут сорок ходу до недельного», — сказал Громов. Их нагнал, тяжело переваливаясь с ноги на ногу лейтенант Старцев. Полы его шинели волочились по снегу. «Близко уже», — сказал он. «Громов, твоим бойцам задача ясна?» «Так точно, товарищ лейтенант». Старцев хмуро кивнул, огляделся назад. Бойцы растянулись длинной колонной вдоль леса, и не было видно им конца. Потом посмотрел вперёд. В авангарде остановились. «Давайте тоже передохнём, остальных подождём». «Опять растянулись». Бойцы уселись в снег, выдыхая, снимая шапки и утирая вспотевшие лбы. «Повоюем сейчас», — улыбнулся Игнатюк. «Повоюем», — подумал Селиванов, — «повоюем». Он поймал себя на мысли, что ему даже ни капельки не страшно. Ему вообще было не особо-то страшно, а сейчас совсем. Он понимал, что сегодня немцы будут бояться, что это они, Селиванов, Игнатюк, Пантелеев, и все отделение, и весь полк будут сегодня их ночным кошмаром. Сегодня они сами станут страхом. И ему нравилось об этом думать. Он вспомнил свой первый бой в сентябре под Калугой. Вот тогда было по-настоящему страшно. Во второй тоже, и в третий, и четвертый. Да что говорить, на войне всегда страшно, но со временем это притупляется. В какой-то момент страх становится не помехой, не преградой неодолимой, а помощником. Чем-то вроде часов на руке, или столбика термометра, или компаса. Страх показывает, где опасности и как уберечь себя. Главное, не дать ему сожрать себя целиком, потому что если ты перестанешь контролировать страх, из помощника он превратится в твоего убийцу. Или станешь предателем. А это хуже. Тогда в первом бою Селиванов думал, что он тихий городской мальчишка из интеллигентной семьи, вообще не приспособлен для войны. Но есть слово «надо». И что уж тут поделать? Он до сих пор не знал, убил ли кого-нибудь тогда, в этом первом бою. Может, убил, а может и нет. Слишком суматошно все это было, слишком шумело в голове от страха, слишком быстро и непонятно. Может, это и был тот самый момент истины. Как бы то ни было, теперь все иначе. Теперь пусть они его боятся. Пусть спят и боятся. 21 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Второе погружение в черноту оказалось уже не таким страшным. Теперь я знал, что это такое. Все вокруг перестает существовать только для твоего восприятия, но рассудок понимает, что мир никуда не делся. Просто его не видно и почти не слышно. Будто не извне приходит эта темнота, а от тебя. Будто это ты ослеп и оглох, а с окружающим миром, все в порядке но нет с этим миром определенно не все в порядке потому что все кругом непроглядно черно и снова темнота отступает и смазывается в грязный серый туман снова проступают очертания рука видна проросшая из асфальта трава под ногами и белесое небо и облупленная стена дома напротив и лицо капитана который почему то опять смотрит на меня с тревогой и озабоченностью что то не так спросил я Мне уже не так страшно. Кажется, я привыкаю. Последнее слово я будто проглотил, и показалось, что не слышу самого себя. Резко зазвенело в ушах, к горлу подступила тошнота. Мои ноги стали ватными, и показалось, что я вот-вот упаду. Так и случилось. Меня подхватили руки капитана, и в голове промелькнула мысль, что он был готов к этому и знал, что сейчас будет. Потом меня стошнило. Кажется, я забрызгал капитана. Все перед глазами плясало в туманном калейдоскопе. Я сидел на асфальте, капитан стоял рядом на корточках, придерживал мое плечо и что-то говорил. Я не слышал. Было невероятно паршиво. Снова стошнило. Сквозь размытый туман я увидел встревоженное лицо капитана. «Хреново выгляжу, да?» — спросил я, когда снова смог говорить. Капитан кивнул. Он помог мне подняться, я оперся на его плечо и облегченно выдохнул. Кажется, становилось немного лучше. «Это от уголька?» — снова спросил я. Капитан опять кивнул. «Меня стошнило. Это хорошо или плохо?» Капитан покачал головой. «Не знаю». Мы пошли дальше. Я уже мог идти сам, туман перед глазами исчезал, и в голове больше не гудело. И спустя десять минут мы дошли до знакомого перекрестка, того самого, где пришлось оставить машину. Эти старенькие «Жигули» были моей гордостью. Я купил машину целиком на гонорары от книг и статей, то есть это был фактически первый зримый, ощутимый физический результат моего творчества. Я тогда говорил, что написал эту машину, так оно и было. Не сказать, что я фанатичный водитель, никогда особо не любил ковыряться в капоте и просиживать сутки напролет в гараже, но это была моя машина, мой статус, конкретный результат моего труда. Дверь машины была раскурочена, она валялась на асфальте в двух шагах от капота. Водительское кресло распорото, из него торчали пружины, шины спущены. Лобовое стекло разбито. В открытом капоте увлечённо копался, спрятавшись туда почти с головой, маленький толстый ширлик с лошадиным хвостом и необъятных размеров с задницей. Ещё один ширлик с волочащимся по земле пузом, круглым телом и головой дятла Сидел у заднего колеса и методично, размеренно долбил шину длинным клювом. А еще один сидел прямо на крыше. У него был огромный, свисающий до самой груди нос, острый горб на спине и жидкие волосы по всему телу. Он держал кривыми лапками выломанный из машины руль, резво крутил его в разные стороны и радостно бибикал противным голоском, как ребенок, брызгая слюнями. Я не знал, что думать и что говорить. «А ну, пошли вон отсюда!» — вскрикнул капитан, выхватил пистолет и пальнул в воздух. Шерлики резко переполошились и пустились на утек. Тот, что сидел на крыше, от неожиданности выронил руль, свалился на асфальт, неуклюже перевернулся и побежал вслед за остальными. — Моя машина! — проговорил я, не веря своим глазам. — Да уж, — присвистнул капитан, — вас теперь ни руля, ни колес. Теперь мы точно никуда не поедем. Я стоял перед тем, что раньше было моей машиной, Курил, даже не помнил, как достал сигарету и чиркнул зажигалкой. Это произошло само по себе. И все еще не мог поверить, что моих «Жигулей» больше нет. К горлу опять подступила тошнота. — Да... — протянул капитан. — Это должно было случиться. Он похлопал меня по плечу. «Ничего, — Ничего-ничего, — продолжил он. — Может, оно и к лучшему. Тут за машину и убить могут. В этом плане эти твари лучше людей. Пойдемте пешком. Нам всего-то полчасика пройти. От глубокой затяжки закружилась голова. Мне показалось, будто вот-вот снова упаду в обморок, и поэтому я аккуратно сел на асфальт перед разбитой в хлам машины. Капитан стоял надо мной, спрятав руки в карманах. Я тяжело вздохнул, затянулся сигаретой. Это крах. Это конец. Когда я отсюда выберусь? Если я отсюда выберусь, впрочем... Нет, какие к чёрту если? Только Когда? «Я куплю новую машину». «Да», — думал я, — «да, именно так и сделаю». В эту минуту мне выказалось, будто Покров 17 вобрал в себя все самое отвратительное, что есть сейчас в нашем жалком и угасающем времени, всю мерзость нашего бытия, весь упадок и разруху. Как сходятся лучи солнца под лупой, чтобы разжечь огонь, так и это место сконцентрировало в себе всю гадость нашей эпохи. Я видел умирающие деревни. «Оставленные заводы, нищих стариков и старух, здесь все это будто сошлось одной чудовищной карикатурой». «Ничего». «Ничего», — думал я, — «выберусь». «Все еще думаете, что выберетесь отсюда?» — спросил капитан. Я не удивился, что он опять прочитал мои мысли, выдохнул дым и ответил. «Да, выберусь». Капитан пожал плечами. «Ваше право думать об этом», — сказал он. «Я, пожалуй, промолчу». «Ну и молчите». — ответил я раздраженно и вдавил окурок в асфальт. — Пойдемте уже в этот ваш институт. Быстрее сделаем, что им там надо. Проповедь старика. Расшифровка радиоэфира от 20 сентября 1993 года. Привет, печальные жители Покрова-17. Я старик, и это моя проповедь для вас. Наша красивая и сильная родина умирает. Мы умираем вместе с ней. И если кому-то кажется, что нашей уютной, закрытой территории это не касается, он ошибается. Подумайте. Просто подумайте. покров 17 не может выжить без большой земли. Оттуда нам привозят еду, одежду, медикаменты, вещи первой необходимости, сигареты и даже алкоголь. Да, даже алкоголь. Что, солдаты не раздают его вам из грузовиков? Быть такого не может. Где же оседают эти ящики с водкой на армейских блокпостах? В отделении милиции или в бандитских хатах? И те, и другие третьи торгуют с вами водкой в втридорога, обменивая на самое ценное, что еще осталось у вас. Зачем так жить? Мы зависим от большой земли, как ширлик от уголька. Мы попросту умрем без караванов с гуманитарными подачками. Да, это бесплатная еда. Да, ее пока хватает. Но в один прекрасный день вы просто заметите, что грузовик не приехал по расписанию в среду, а потом в воскресенье. Будете вновь с нетерпением ждать среды, доедая последнюю тушенку, но и в эту среду грузовик не приедет. Что вы будете есть? Пойдете охотиться на ширликов? Я предлагаю более веселое занятие. Давайте лучше охотиться на институтских крыс. Есть такое понятие. Карго-культ. Это религия папуасов Тихого океана. Когда во время войны американцы скидывали на острова грузы с самолетов, папуасы поверили, что это дар богов, и поэтому они решили имитировать их действия, чтобы боги снова спустились к ним. Делали наушники из половинок кокоса, обустраивали взлетные полосы и строили огромные деревянные самолеты, и танцевали вокруг них, зажигая факелы, думая, что добрые боги вернутся и снова сбросят им ящики со вкусной жратвой. но добрые боги больше не возвращались. Эти грузовики в какой-то момент тоже не вернутся. Танцы с факелами здесь не помогут. Вы же не хотите оказаться глупыми папуасами, поверившими в чудо с большой земли. Скоро все кончится. Страна катится в пропасть. Назревает гражданская война. Напряжение между президентом и Верховным Советом достигло наивысшей точки. Растет нищета. Бандитизм, анархия. Так я спрашиваю вас, Какое дело будет стране до Покрова-17, когда вся страна превратится в один огромный Покров-17? Приходите к нам, и мы вместе совершим прорыв. Встаньте рядом с нашим вздорным, веселым и страшным временем. У нас отняли прошлое, но мы сами сделаем свое будущее. Это был я, старик. 21 сентября 1993 года. Закрытое административное территориальное образование Покров-17. Калужская область. Вы вообще кто такие? Я вас знать не звал. Звать не знать не знаю. Вы из милиции, что ли? Капитан? Подполковник? У нас тут все в порядке. Не надо нам никакой этой вашей милиции. Мы сами себе милиция. Я не очень понимал, что лопочет этот человек, потому что глядел по сторонам, не понимая, куда вообще попал. Не института разочарования. И это тот самый великий и ужасный НИИ? Серьезно? Я был уверен, что институт охраняется военными, что попасть в него можно только через блокпост с колючей проволокой, но нет. Мы просто миновали центральную площадь, зашли в пустую проходную и открыли дверь в тускло освещенный холл администрации, где нас встретил худощавый, взволнованный сотрудник. Он явно не ожидал визита и сильно смущался. Высокий, в запачканном халате и с чёрными кудрявыми волосами под белой шапочкой, в толстых очках с роговой оправой. Говорил он быстро и сбивчиво, а руки его нервно тряслись. На его халате висела бирка с надписью «Доценко ЕВ». Капитан, кажется, тоже был обескуражен. «Слушайте», — сказал он, пытаясь подобрать слова. «Со мной человек, которого мне нужно доставить в институт. Это писатель Андрей Тихонов. Он не отсюда, понимаете?» «Не отсюда?» Доценко вытянул шею, поправил очки и пристально посмотрел на меня. «А как он сюда попал, если не отсюда? Кто прислал?» Капитан пожал плечами. «Подождите, но...» Я перебил его. «Вообще-то мы пришли сюда как раз для того, чтобы узнать, как я сюда попал». Капитан злобно шикнул на меня. а, -а, -а, -а...» Доценко ударил себя по лбу. «Вас, наверное, научным сотрудникам к нам прислали. Вы из МГУ, да? А почему нам ничего не сказали?» «Вот так всегда. Ничего никому не говорят. Да и кому тут говорить-то? Ведь, знаете, тут такое вообще, такое, что, честно...» Его голос дрожал, казалось, он вот-вот заплачет. Он потупил взгляд, а потом жалостно заглянул мне в глаза и сказал. «Слушайте, раз вы не отсюда, может, знаете, как отсюда уже, наконец, выбраться? Достало, честно скажу. Все достало. Наше положение исключительно отчаянное. Все уже просто до печенок сидит». — В печенках сидит. Да печенок достало. «Выбраться — Выбраться? — переспросил я, не веря своим ушам. — А что? Мы тут сидим уже... сиднем сидим, носу не показываем. У нас все тут рухнуло. Со скрипом открылась дверь кабинета возле лестницы, ведущей наверх, и показался еще один человек в белом халате лет пятидесяти, совершенно лысый. Он подозрительно оглядел нас, не решаясь выйти из-за двери, а затем все же медленно и осторожно двинулся в нашу сторону. «Евгений Валерьевич», — обратился он к Доценко, — «это еще кто?» «Подполковник какой-то, и с ним писатель из-за кордона», — капризно ответил он, не оборачиваясь в сторону лысова «Из-за кордона?» Лысый, кажется, выглядел более адекватным. Он подошел к нам, осмотрел с ног до головы меня, затем капитана. На его груди висела бирка Катасонов а е «Евгений Валерьевич не очень хорошо себя чувствует», — сказал он медленно и спокойно. «А вы кто?» евгений валерьевич «Чувствует себя отлично», — перебил его Доценко. «Я себя чувствую, ощущаю себя лучше вас всех, чтоб вы знали. Я, в отличие от Юферса...» «Так, стоп», — клянился капитан. «Юферс, мне звонил товарищ Юферс». Доценко и Катасонов замерли и подозрительно переглянулись. «Юферс?» — протяжно переспросил Доценко. «Сам?» «Да, ваш директор, товарищ Юферс. Он звонил мне и просил...» Встретить этого человека, сказав, что он нужен институту. Оба снова переглянулись и одномоментно захихикали. По капитану было видно, что он теряет терпение. «Извините», — я дернул капитана за рукав. И юферс это руководитель института, я правильно понял?» Капитан кивнул, Катасонов и Доценко еще громче захихикали. Я увидел, как в дальней части коридора из кабинета вышел еще один лаборант. Он испуганно посмотрел в нашу сторону, а затем удалился обратно в кабинет, захлопнув за собой дверь. «Послушайте», — сказал капитан, — «просто отведите нас к Юферсу». Катасонов замялся, не сразу понимая, что ответить, а потом сказал. «А вы вообще давно с ним общались?» «Вчера вечером по телефону». «Я уже сказал это». «Вчера вечером», — протянул Доценко и снова хихикнул в кулак. «Ну дела. Юферс?» «Звонил ему? Вчера вечером?» Оба противно заулыбались. Капитан нахмурился, плотно сжал губы и потянулся к кобуре на ремне. «Я понял, что хорошим это не кончится, и взял его за локоть. — Не надо! — шепнул я. Капитан закрыл глаза, выдохнул сквозь сжатые зубы, убрал руку от кобуры. — Просто отведите нас к товарищу Юферсу! — сказал он резко и холодно. Доценко, наконец, перестал хихикать. «Да-да», — сказал Катасонов. «Отведу, отведу, товарищ Доценко, вы пока посидите в своем кабинете. У вас там что-то еще на сегодня осталось». Доценко закивал и быстрым шагом отправился по коридору к своему кабинету, постоянно оглядываясь на нас. «Пойдемте за мной», — сказал Катасонов, кивнув в сторону лестницы. «К Юферсу! Ха! К Юферсу! Ага!» Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Он выглядел еще хуже, чем холл. Стены покрылись чёрной плесенью, штукатурка облезла, под ногами скопилась пыль и грязь, кафельный пол в коричневых разводах. Потом мы поднялись на третий этаж. Здесь в коридоре даже не горел свет. «Осторожно», — говорил Катасонов, глядя под ноги. «Почти пришли». Мы прошли по коридору к самому дальнему кабинету возле заколоченного досками окна. На двери висела грязная табличка подбитым стеклом. Директор НИИ аномальных световых явлений — Июферс Евгений Георгиевич. Катасонов встал у двери и виноватым взглядом посмотрел на нас, затем кивнул на дверь, достал из кармана ключ, дважды аккуратно провернул его в замке. Отошел, молча указал рукой на дверь. Капитан дал мне рукой знак не спешить, подошел к двери, потянул ручку на себя, заглянул внутрь. Его глаза округлились, на лице застыло выражение ужаса. Я кинулся к двери и распахнул ее целиком, В просторном, слабо освещенном мерцающей лампой кабинете возле окна стоял большой дубовый стол с зеленым сукном. На столе сидел ширлик, до да безобразия толстый, со свисающими складками мохнатого живота и короткими ножками с лягушачьими перепонками, с огромным висящим до груди носом, из головы его торчали бараньи рога. У него были редкие седые волосы, А на переносице сидели очки с треснувшим стеклом. Край оправы врос в ткань носа. Увидев нас, он широко раскрыл маленькие гноящиеся глазки и облизнулся так, что по подбородку потекла зеленая слюна. — взревел вдруг он и стал подпрыгивать на одном месте, размахивая тонкими ручонками. Капитан захлопнул дверь. Повисло тяжелое молчание, только из кабинета Юферса доносилась приглушенная — кр-ш-р! и звуки качающегося стола. «Я не сомневаюсь, что товарищ Юферс звонил вам вчера вечером», — медленно проговорил Катасонов, глядя на закрытую дверь. «Он уже три месяца. Мы носим ему объедки. Пристрелить не поднимается рука». «Я могу закончить это», — сказал капитан. Катасонов вздохнул, нервно дернул уголком рта, посмотрел в глаза капитану и кивнул. Капитан вытащил пистолет, быстро приоткрыл дверь, протиснулся в кабинет боком и дважды выстрелил. Приглушённая крр шур превратилась в сдавленный хрип, а затем смолкла. Капитан закрыл дверь и убрал пистолет. Снова повисло тяжёлое молчание. Его прервал доценко который поднялся по лестнице и встревоженно смотрел на нас из коридора. — Что? Вы его... — Всё? — спросил он, поправляя очки на носу. Капитан кивнул. Доценко криво ухмыльнулся, обнажив зубы, пожал плечами. «Ну, это, конечно, давно пора. Да, это да». И медленно, сгорбившись, ушел вниз по лестнице. Спустя несколько минут мы спустились в вестибюль. Я не знал, что теперь делать. Капитан, кажется, тоже Катасонов стоял рядом с понурым видом и тоже не понимал, что теперь делать. «Если это был не Юферс», — протянул капитан. то кто -то тогда мне звонил от его имени. «Ничего не понимаю. Как вы здесь оказались? Откуда вы тут и что теперь с вами делать? И черт, что теперь с вами будет?» Я не знал, что ответить. Катасонов молчал. «Что со мной будет?» И тут шарахнуло по голове мыслью. «Подождите», — сказал я, даже не понимая, к кому из них обращаюсь. «Подождите, получается, что ширлики — это бывшие люди? То есть люди превращаются в ширликов?» Капитан молчал. «Да», — коротко и сухо сказал Катасонов. «А как они? Из-за чего они превращаются?» Мне становилось страшно от догадки. Капитан нервно оглянулся, а затем быстро зашагал к выходу, поманив меня за собой. «Пойдемте», — сказал он мне. «Тут нет смысла оставаться». «Куда?» — спросил я. «И вы не ответили?» «Пойдемте, пожалуйста», — повторил капитан. Снова зачесалось место укола на руке. и Я засучил рукав, чтобы почесаться. На месте укола вылезло ярко-розовое раздражение, кожа стала сухой и пупырчатой, на запястье появились белые гнойнички. Капитан посмотрел на мою руку, вздохнул, достал из кармана пачку сигарет и молча вышел из холла. Отчет по эксперименту с образцом номер 167. Образец. Гуманоидное существо ростом 142 см и весом 34 кг. с ярко выраженным лишним весом в области живота, с маленькой головой и свиным пятачком вместо носа, с 20-сантиметровыми рогами, напоминающими козлиные. Нижняя губа оттопырена и свисает до груди, зубы редкие, волосяной покров отсутствует. Поймен экспедиционной группой 28 июля 1990 года в районе деревни Колодец, помещен в карантинную зону НИИ аномальных световых явлений. Поведение агрессивное. При попытке поймать пытался укусить за руку сотрудника экспедиционной группы. При помещении в карантинную зону вжался в угол камеры, боялся громких звуков, дрожал. Несколько раз случалась непроизвольная дефекация. В ходе эксперимента 1 августа 1990-го изучалось воздействие ярких световых вспышек на мозг. Ответственным за эксперимент назначен старший научный сотрудник Катасонов АЕ. Объект был связан по рукам и ногам и помещен в темную камеру со стробоскопом, способным производить до 300 вспышек в минуту. Стробоскоп запущен в 12.35. Спустя 1 минуту и 25 секунд у образца повысились потливость и слюноотделение. Скорость ударов сердца достигла 120 в минуту. Спустя 1 минуту и 50 секунд объект потерял сознание и испытал эпилептический припадок. Спустя 2 минуты и 10 секунд эксперимент остановлен. Констатирована смерть образца. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Тело утилизировано в высокотемпературной печи, согласно протоколу. Отчет составил старший научный сотрудник НИИ аномальных световых явлений Катасонов АЕ. 1 августа 1990 года. Я не мог перестать смотреть на руку и не хотел верить в свою догадку. Катасонов растерянно смотрел то на меня, то на приоткрытую дверь холла, за которой курил капитан. Снаружи шел дождь. Это ведь можно предотвратить. Это же лечится. Как это вообще работает? Я не знал, что именно спросить, и спрашивал все, что приходило в голову. Катасонов взял меня за руку, осмотрел место укола, нахмурился и покачал головой. Мы не научились останавливать этот процесс. Вещество Кайдановского меняет организм на уровне ДНК. Люди не сразу уловили связь между веществом и превращением в этих существ. Но достаточно одного приема перорально или в виде укола. Самое страшное, если одна из таких тварей укусит. Рассказать, что будет с вами дальше?» Жгучий холодок пробежал по позвоночнику. Я коротко кивнул. «Вы будете чувствовать себя хуже. Будет чесаться рука, будут проблемы с кожей, головокружение, тошнота». Люди, которые начали превращаться, топят уголек на огне и делают себе уколы, потому что он приводит самочувствие в норму на какое-то время. А мы в институте растворяем и храним в жидком виде. Примите вещество Кайдановского, перестанет тошнить. Перестанет кружиться голова, не будут чесаться руки. Какое-то время. Потом эффекты вернутся. Знаете про героин? Этот яд тоже убивает, но хотя бы поначалу дает то, что называется кайфом. этот уголек не дает ничего, только забирает. Всегда. В холл вернулся капитан. Он выглядел расстроенным. — Теперь вы понимаете, почему отсюда никого не выпускают? — спросил он. — Если этот яд распространится... Я тяжело вздохнул. — Господи, это конец. Я снял запотевшие очки и стал теребить их в руках. — Через две недели, — продолжил Катасонов, — вы начнете замечать перемены в себе. Сначала психические. Будете хуже соображать, вам будут сниться кошмары. Иногда будут приходить в голову бредовые мысли. Еще через неделю увидите явные физические перемены. Наросты на голове и на руках, увеличение массы тела. Вы будете превращаться постепенно. Примерно через 30 дней перемены станут еще заметнее. Обычно начинают расти рога. Или хвост. Ноги тоже. Вы станете ниже ростом. Он вздохнул. хватит сказал я Важно знать одно. Через 30-40 дней это будете уже не вы. Вы полностью потеряете контроль над собой. Вы сойдете с ума, ваше сознание в нынешнем виде умрет, но физически вы еще будете более-менее похожи на человека. Вы будете превращаться дальше, уже не осознавая это. Полный цикл превращения занимает обычно два месяца. Через два месяца вы будете как? Я понял. Я сказал, хватит. Катасонов посмотрел на меня с жалостью и недоумением. «У вас укол на руке. Значит, не укусили?» Я криво ухмыльнулся. «Это не я. Это полковник. Я убил его человека, видимо, он решил так наказать меня». Катасонов поморщился, сунул руки в карманы халата. «Это не первый раз», — сказал он. «Я стал ходить кругами по холу пытаясь осознать происходящее». Мысли нелепо толкались в голове одна бредовья другой. Я пытался придумать, что делать, ведь должен же быть выход, хоть какой-то выход из всего этого. Может быть, все это плохой сон? Нет. Я сел на пол, закрыл руками лицо и разрыдался. Что мне делать? Что мне делать? Что делать? Повторял я сквозь рыдание, покачиваясь из стороны в сторону. Капитаны Катасонов молчали. Горлу снова подступила тошнота. Мне хотелось умереть прямо сейчас, просто взять и умереть. Я поднял глаза на капитана и сказал, «Пристрелите меня». Капитан покачал головой. Я не выдержал и сорвался. «Почему? Почему?» Я почти кричал. «Вы пристрелили Юферса, а меня?» «Я ведь тоже стану...» «Как он?» «Какая разница, сейчас или потом?» «Или дайте мне пистолет, я сам...» «Слушайте», — замялся капитан. «Я уж, конечно, прошу прощения...» Он говорил медленно, долго подбирая слова, поглядывая то на меня, то на Катасонова, то, глядя куда-то перед собой, и нерешительно ходил короткими шагами из стороны в сторону. «Да, прошу прощения, это будет верно. Я вообще не хотел заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Знаете, я вообще изначально тоже не отсюда. Ну да, вы поняли это по моему говору, я...» Он сунул руки в карманы кителя, снова вытащил, пригладил волосы, Заложил руки за спину, будто не понимал, куда их девать. «Я вообще музыкант, пианист, был когда-то. Я попал сюда примерно так же, как вы. Не буду рассказывать, как, просто я много шутил. Дошутился. Я не целиком здесь. Частично я еще там, но... Скоро буду здесь совсем и навсегда. Наверное. Ладно». Я не понимал и не хотел понимать, что он говорит. «Какое мне до этого дело?» Я молчал и смотрел на него сквозь слёзы. — Неважно, — продолжил он, — это слишком сложно. Я просто хотел сказать, что моя работа здесь — встречать людей. Я встретил вас и отвёл туда, куда надо. На этом всё. Я пошёл. — Да наплевать, — думал я. Теперь на всё наплевать. — Катись к чёрту, — сказал я дрожащим от слёз голосом, непослушными руками надевая очки обратно. Капитан вдруг задорно улыбнулся. — Этим и займусь. сказал он уже своим обычным бодрым голосом, «А пока до свидания». Он пошел к дверям, все так же сгорбившись и заложив руки за спину. У выхода он вдруг встал, обернулся и пошел обратно ко мне. Приподнял китель, достал сзади из за пояса пистолет, взял его за ствол и протянул рукоятью ко мне. «Это вам», — сказал он, — «мой запасной, ношу на всякий случай. И используйте, как хотите. Пистолет Макарова, полный магазин, 8 патронов, «Надеюсь, знаете, как снять с предохранителя?» Я взял пистолет, он оказался непривычно тяжелым и холодным. Капитан снова хищно улыбнулся, козырнул ладонью, развернулся и ушел. Все перед глазами расплывалось от слез. Я сидел на холодном кафельном полу с пистолетом в руке и не знал, что делать дальше. Пустить пулю в висок. Да, самый простой очевидный выбор. Быть может, после этого я проснусь. — Я хочу, чтобы все это оказалось дурным сном, — сказал я вслух. Катасонов подошел ко мне, неловко хлопнул по плечу. — Это не сон, — сказал он. — Слушайте, вам надо отдохнуть, поесть и поспать. У нас в столовой осталось немного супа и картошки. Положу вас в какой-нибудь кабинет на диван. У нас тут теперь много свободных кабинетов. Я вытер ладонью мокрое от слез лицо, всхлипнул, поднял голову. — У вас разве нет охраны? — Я думал, тут, «Все посерьезнее устроено», — пробормотал я, пытаясь хоть как-то отвлечься от мыслей. Катасонов хмыкнул. «Ничего у нас нет. Нет у нас ничего», — раздался сзади визгливый голос Доценко. «Разбежались все. Было пятьдесят человек, пятнадцать осталось. Как товарищ юферс стал превращаться в это самое...» «Да», — сказал Катасонов. «Когда наш директор стал превращаться, люди стали уходить. Ушли лаборанты, ушли научные сотрудники. Неделю назад мы остались без охраны». Где они, что теперь делают, я не знаю. Может, к бандитам ушли, может, в прорыв, может, уже по лесам бегают с ширликами. И что нам теперь делать? — Пятнадцать человек, пятнадцать человек, это ж полный! — продолжал Доценко. — Нет больше института. Как нам теперь изучать все вот это? И зачем теперь это изучать? Тут все, в общем-то, конечно, по большому счету... — Конечно, — кивнул Катасонов. — Мы бы тоже ушли, но куда? Да и не выпустят за кордон, тем более нас. Остается только сидеть и ждать чего-нибудь. Уверенно нас вспомнят на Большой Земле. Кого-нибудь пришлют. «Пришлют они, ага», — сказал Доценко. «Пошлют они, а не пришлют. Нас пошлют». Ладно. Катасонов поморщился, видимо, даже его стал раздражать голос Доценко. «Слушайте, вам надо поесть и поспать. Вставайте с пола». Он помог мне встать. Ноги не слушались. Опять тошнило. «Да, пробормотал я. Мне плохо». Вы говорили, что этот уголек снимает эффекты. Может, мне... Есть у вас инъекция?» Катасонов коротко кивнул. «Пойдемте», — сказал он. Я лежал на диване в пустом кабинете с выключенным светом, поджав руки и ноги в позе эмбриона. За окном начинало темнеть. Так заканчивался мой первый день в покрове 17. Инъекция уголька действительно сделала немного лучше. Не кружилась голова, не тошнила. Я чувствовал себя почти так же, как ощущает себя обычно здоровый человек. Только чудовищная пустота пожирала изнутри, и непроглядно темный туман окутал сознание, будто бы чернота, которая приходит в эти края, попала внутрь и осталась во мне навсегда. Будто я теперь навсегда стал ее частью, и она никогда не отпустит меня. Да и зачем отпускать, если я теперь тоже эта чернота? Может... И хорошо это, может, теперь, став чернотой, я стану чем-то другим, и мне будет проще в этих местах, и, быть может, не так уж и плохо, что я тут останусь. Доживу тут эти сорок дней в здравом уме, а потом... Я завыл в подушку, стиснув зубы до да крови в деснах. Пусть это окажется сном, пожалуйста, пусть все это будет отвратительным сном. А потом я проснусь в своей машине и поеду домой, просто поеду домой. Господи, пожалуйста, можно так? Поеду домой. Да, сейчас надо уснуть, тихо и спокойно уснуть, сладко задремать, скорчившись на этом ободранном диване, чтобы проснуться в своей машине. Утро. Сиреневое рассветное небо, плотный туман на полях, ровно гудит мотор, и я еду по трассе, а впереди блокпост с зелеными солдатиками. И вот он все ближе и ближе, и я сбавляю скорость, подъезжая к ним и останавливаюсь у шлагбаума. Молодой призывник с улыбкой подходит к машине, козыряет, спрашивает учтиво «Документы?». протягивая паспорт. Солдат смотрит на разворот, отдает паспорт обратно, снова улыбается, говорит «Все в порядке, можете ехать?». Поднимается шлагбаум, и я трогаюсь с места. А потом, быстро, будто в кино, сменяются кадры один за другим, снова дорога на Малый Ярославец. Потом Калуга, потом по трассе до Москвы и по пути можно остановиться в кафе, пообедать и выпить кофе, и к ночи уже буду почти дома. И снова выспаться. Уже в своей кровати, в моей Сталинке, на Садово-Черногрязской, утром улыбнуться соседям, дойти до редакции, где там Пискарёв с его дурацкими усами и модными очками, и сдать этот чёртов текст. Но Пискарёв не смотрит на текст. Он молча приглашает меня в свой кабинет, Закрывает за нами дверь и кивает на работающий телевизор. А там странный раздражающий скрежет чёрный экран и белая полоса, по которой катится, вздрагивая, маленький шарик. Катится, катится, подпрыгивает и падает в чёрную бездну. И под завывание приглушённых фанфар появляется на чёрном экране страшная, бледная, нечеловеческая голова с бельмами вместо глаз и припухшим наростом на макушке. Телекомпания вид представляет. Говорит голова за могильным голосом. Что-то меняется в кабинете. Сейчас утро. Ведь утро, да? А за окном темно. Будто ночью, но не горят огни дома напротив, и не слышно шума проезжающих машин. Я смотрю на Пискарёва. Он сидит в своём коричневом кресле, но взгляд его будто не здесь. Он сам становится похож на эту мутную бледную голову, которая пляшет белым пятном на его очках. Смотри. Говорит Пискарёв тем же голосом, что и голова, и показывает пальцем на экран. А на экране сквозь мутную дрожь помех и разноцветно-зернистую рябь мелькают бегущие люди с дубинками и автоматами. Развиваются красные флаги, и вот человек бежит в толпе таких же, как он, а потом падает и больше не встаёт. И грохочет автоматная очередь. Тра-та-та-та-та. И кто-то орёт в громкоговоритель, и вдруг танки. Танки и снова танки, и я вижу, как мутная рябь на экране вдруг превращается в чистый белый огонь. Меня разбудил вой сирен. Я открыл глаза. Кабинет, грязный стол, тумбочка, ободранный диван, сине-серое небо за окном и запах дегтя в спертом воздухе. Еще сильнее скорчился в позе эмбриона и снова крепко зажмурился. Не навоевались? О книге Андрея Тихонова «На калужский большак». Журнал «Октябрь», номер 8, 1989 год. В начале года вышел из печати второй роман Андрея Тихонова под названием «На калужский большак». Он рассказывает о боях за поселок Недельное в Калужской во время войны Московской области. И если первое произведение Тихонова «Чудовище внутри» можно отнести к низкопробной фантастике и спокойно о нем забыть, то «Большак» уже требует более подробного отзыва. Отдадим должное автору. Он стал лучше владеть языком и, очевидно, хорошо работает с материалом. Тихонов рассказывал, что для написания этой книги общался с ветеранами и изучал архивы. Оно и видно. Ход боевых действий описан с энциклопедической точностью, будто порой читаешь не художественную литературу, а мемуары старого генерала. По стилистике на Калужской «Большак» отсылает в классической советской фронтовой прозе. Неплохо удалось описание боев, солдатские диалоги, К месту приходится и глубоко народные выражения тех времен. Понятно, что бойцы не изъяснялись цитатами Шопенгаура. В тексте попадаются стилистические огрехи, но на общем впечатлении это не сказывается. Автор умело выезжает за счет создания, настроения и атмосферы. Пожалуй, это все достоинства книги. О чем же она? Ни о чем. Толстый роман, посвященный одному-единственному бою за богом забытый поселок в Калужской области. «Почему именно этот поселок? Почему именно этот бой?» Автор не объясняет, а просто ставит читателя перед фактом. За все 200 с лишним страниц в книге не происходит ничего по-настоящему интересного. Ничего необычного, ничего такого, ради чего вообще стоило бы его писать. Нам просто показывают хронику непримечательного боя за поселок, взрывы, стрельба, танки. Все. Это было бы интересно военному историку, но зачем это нужно современному читателю? Неужели уважаемый Андрей Тихонов думает, что в 1989 году люди будут читать 200 страниц ради того, чтобы узнать подробную хронику боев за поселок в декабре 41-го? В тексте нет посыла. Нет ответа на вопрос «А зачем я это прочитал?» А ведь мог быть посыл, если бы Андрей Тихонов написал об ужасах сталинских репрессий, о заградотрядах НКВД, о чудовищных ошибках командования в первые месяцы войны, о наплевательском отношении генералов к солдатским жизням. Но всего этого нет. Ни одного упоминания. Автор совершенно игнорирует ужасы советского тоталитаризма, будто и не было их никогда. И делает он это, скорее всего, сознательно, будто над ним стоит чекист с наганом и следит за каждой строчкой. «Очнитесь, товарищ Тихонов, времена уже не те». Похоже, стоило бы товарищу Тихонову ознакомиться и с другими документами тех времен. Быть может, тогда в нем пробудился бы голос совести, призывающий честных людей писать правду о войне без прикрас. Сейчас, в 1989 году, стыдно игнорировать тему сталинских репрессий. Так зачем нам все это, товарищ писатель? Неужели мы еще в 70-е годы не пресытились миллионами однообразных томов о войне? Для чего нам это сейчас? Как напоминание о войне? Да мы и не забывали. Дай-то Бог, чтобы ни читатели наши, ни писатели, ни уважаемый Андрей Тихонов больше никогда не увидели ужасов войны. Что ж вы, товарищ Тихонов, не навоевались еще? Геннадий Малакелбаский